Дважды был ранен, контужен. Маврикий мечтал об авиации и добился зачисления на ускоренные курсы Гатчинской школы военных лётчиков. Окончив их, он обрёл свою настоящую профессию. Гражданская война привела его в ряды бойцов за власть советов. Хлебнёв служил дивизионным инженером в легендарной дивизии Василила Ивановича Чупаева. Вместо самолета под ним была верховая лошадь, а в руках вместо штурвала кавалерийская шашка. После гражданской войны Маврикий Трофимович работал инструктором в Московской высшей школе военной авиации. Учил молодежь летать, учился сам. Летал на самолетах добрый лед и гражданским пилотом на трассах в Средней Азии. Водил свою машину через Гентукуш в столицу Афганистана, Кабул. Налетая в Среднюю Азию почти полмиллиона километров, Слепнёв перевёлся в Сибирь, стал работать на трассе Иркутск-Якутск протяжённостью почти 3000 километров над безмолвной тайгой. Суровой зимой 1930 года в лагуне Ангуема трагически погибли американские авиаторы, лётчик Элсон и механик Борланд. Их искали, но безуспешно. На поиски погибших вылетел Маврик Слепнёв. В Бальдах он нашел остатки разбитого самолета и трупы погибших. По просьбе Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, Слепнев на самолете СССР-117 с траурным флагом на борту перевез тела погибших на американскую шхуну. Челюстинская эпопея привела Маврикия и Слепнева в Соединенные Штаты Америки, где он вместе с Ливаневским отобрал два самолета, стартовал из Нома вскоре после Ливаневского. Самолет попал в Пургу, стал обледеневать. Пришлось вернуться, переждать непогоду и стартовать второй раз. На этот раз ему удалось прорваться в Ванкарем, а оттуда в лагерь Шмидта. На подсадке машина получила повреждения, на ремонт уфло три дня. Слепнёв всё же сумел перебросить пятерых челюскинцев в Ванкарем. Да, такому человеку, мужественному лётчику, можно было доверить труднейшее задание на полёт в Америку. И Маврикий Слепнёв блестяще с ним справился. Он сумел доставить больного Шмидта на Аляску в нём, чем удивил американцев. В номере павринцев в него пошли ре radiogramму из Москвы, в которой от имени руководителей партии и правительства говорилось: "Восхищены вашей героической работой по спасению Челюскинцев". Америка также восхищалась подвигами русских лётчиков и героев Челюскинской эпопеи. Американские газеты пестрели сенсациями Раз это New York Times в одной из передовых статей писала: "В течение многих лет из Арктики не поступало более драматических известий. Мир узнавал о том, что там происходит ежедневно, благодаря радиосвязи, отваге и умению советских лётчиков". Газета заключала, что Смит вышел из испытаний с непоколебимой репутацией отважного, жертвующего собой человека, и подвиг советских пилотов продемонстрировал это также. В газетах многих стран рядом с именем Шмидт стояла фамилия лётчика Слепнёва, оставшившегося, несмотря на огромную славу и популярность, скромным человеком, энтузиастом советской авиации. После Челябинской эпопеи Маврит Трофимович Слепнёв окончил военно-воздушную академию, стал командиром эскадрильи Дрежаблей. В годы войны полковник Слепнёв работал в Москве авиации, грабившей врага над Чёрным морем. Он очень гордился медалями за оборону Одессы и за оборону Севастополя, которые находятся среди других заслуженных им боевых наград. Литературная и лекционная работа увлекла его в последние годы, и он ей отдавал всего себя. Михаил Трофимович Слепнев умер в Москве в 1966 году. Мир рукоплескал в победе советских людей в Арктике. 14 апреля руководители коммунистической партии и советского правительства прислали на далёкую Чукотку телеграмму молнию, которая буквально потрясла нас. Мы, конечно, думали, что наш труд будет отмечен, но чтобы так высоко, этого никто не ожидал. Без конца перечитывали мы текст телеграммы, побывавший по нескольку раз в руках у каждого из нас. В Алкарем Оелен Лебедевскому, Леваневскому, Молокову, Каманину, Слепнёву, Водопьянову, Доронину. Восхищены вашей героической работой по спасению челюскинцев, гордимся вашей победой над силами стихии. Рады, что вы оправдали лучшие надежды страны и оказались достойными сынами нашей великой родины.